Глава 14. Я с ногами устроилась в уютном кресле кабинета, укутавшись в тонкие плеты, и перебирала книги, взятые в библиотеке. Нужно было выбрать, с каких начать свое обучение. Тпру осторожно расставляла тома, которые я подавала ей, на полке. Морфиус, все еще обиженный на дракона после их перепалки в столовой, молча сидел у окна. Он задумчиво смотрел в зеркало, что-то в нем перелистывая, и время от времени тихо мурлыкал себе под нос. Чешуйчатый, сохранявший молчание долгое время, наконец прервал тишину. «Ты ищешь что-нибудь о пропавших драконах?» Фамильяр хмыкнул и, даже не удостоив меня взглядом, нехотя ответил. «А тебя это удивляет? Чем быстрее мы найдем твое тело, тем быстрее избавим Луну от твоего влияния». «Не думаю, что в архивах Элести можно найти что-то полезное о мертвых или впавших в анабиоз драконах», задумчиво протянуло мое второе сознание. «Как и о тех, кто попал в гнусные руки магов и подвергся пыткам. Ведь вполне возможно, что я могу быть заточен каким-нибудь мерзким магом в бессознательное состояние». Морфеус презрительно фыркнул. «Жалко, что мы не умеем пытать. А то бы я изощрился и придумал что-нибудь особо изысканное для драконьего языка». «Я понимаю, что сейчас начнется новый виток спора между котом и драконом», подняла на фамильяра тяжелый взгляд и громко рявкнула. «Тишина!» От моего крик от Пру выронила книгу на пол и схватилась ленточками за черенок. Я сурово погрозила кулаком себе и коту, затем уткнулась в выбранный мной учебник и начала читать. Название выглядело вполне простым — «Начальная магия» и ее термины. Однако уже первые страницы заставили меня скривиться. Как понять эти описания? Все выглядело слишком научным и запутанным. «И это, между прочим, самые простенькие книги, которые Эльза выбрала для меня», — пробормотала я, кидая быстрый взгляд на шкаф с книгами. «Мне страшно подумать, что в остальных учебниках». «Возможно, для тех, кто вырос с магией, все это действительно просто и понятно. Но для меня...» Я сосредоточенно перечитала. «Мракокракция. Множество подвидов магических составляющих, темной энергии, объединенных в единый магический элемент, будь то заклинание, проклятие или артефакт. Взгляд соскользнул на следующую страницу. Подвиды магических составляющих. Наличие способностей, измеряемых видом субъекта или создания. Они могут быть врожденными, приобретенными, а также искусственно созданными. Например, эликсиры, травы, камни и другие предметы, существа и люди, обладающие магическими свойствами или знаниями. Я подняла голову и задумчиво спросила. «Морфеус, подвиды — это магический уровень индивидуума или все-таки некая составляющая объекта?» Кот, не отрываясь от зеркала, усмехнулся. «А наш чешуйчатый друг ничего по этому поводу сказать не хочет?» «У вашего чешуйчатого друга есть имя?» — огрызнулся дракон. Фамильярно смешливо уставился на меня своим единственным глазом. «Любопытно, любопытно. И какое же?» Мысли вихрем понеслись в моей голове, перебирая самые немыслимые словосочетания. Я тут же поняла, что дракон своего имени не помнит» попытке спасти его от нового приступа насмешек я ляпнула первое что пришло в голову аркалеон кот прищурился вспомнил или придумал какая разница поспешила ответить я мне кажется аркалеон прекрасное имя прямо как у какого-нибудь великого полководца так я и есть великий без тени иронии произнес дракон просто не помню кто аркалеон протянула я «Думаю, сокращенно можно звать тебя просто Арк». «А может, будем звать его Аркалий?» — не унимался Морфеус. «Аркалий — это старик из дремучей деревни», — возмутился дракон. «Я буду, как предложила Луна. Арк». А в моем сознании он довольно добавил. «Ничего так имя. Мне нравится». «Арк так арк», — вздохнув, согласился Морфеус, убрав зеркало и став серьезным. Вернемся к твоему вопросу, Луна». Подвиды ⁇ это разница магии, и здесь важны ключевые слова. Существуют врожденные подвиды. Это магически одаренные существа, люди, растения, места, силы. Приобретенные, такие как твое обучение, во время которого ты узнаешь больше о новых видах магии и можешь их применять. В практике также может использоваться заимствование чужой магии, но это запрещенные приемы. А есть еще предметы, обладающие магической силой или свойствами. Например, силовые камни, используемые для усиления собственной магии или при создании артефактов. Они напитываются силой магов или природы, это искусственно созданные элементы. И каждый из них имеет уровень. Первый, второй, высший. все это подвиды. Возьмем траву литерны. Она имеет магические свойства низшего уровня, но все равно относится к врождённым подвидам, потому как здесь магия природная. Если ее добавить в определенный состав, можно создать магическое зелье или предмет, а если вложить в него магию некроманта, он обретет темную номенклатуру. И станет мракокракцией, начала понимать я. Именно, кивнул кот, как, например, темные артефакты. Простым языком мракокракция это собрание подвидов, которые создают определенный магический элемент, направленный на конкретное темное действие. «А если мы создаем элемент для светлого воздействия?» — поинтересовалась я. «Вероятно, светокракция», — предположил дракон во мне. «Хотел бы я язвить», — растянул пасть в усмешке кот, но тут же ее стер. Но, увы, чешуйчатый прав. Светокракция — это светлое направление. А есть еще поликракция — множество разных подвидов в одном и монокракция — узконаправленное воздействие. Забавно, что наш арк — не может тебе этого объяснить. В моей голове на мгновение наступила тишина, редкая и даже почти неестественная, а затем раздалось. Действительно странно. Магия воспринимается мной как часть самой сути, но я совсем не знаю, как ее объяснить. И эти термины для меня в новинку». Фамильяр нахмурился. «Может, ты совсем юный дракон?» — вдруг предположил он. «И ничего о магии не изучал?» Или у него слишком серьезные проблемы с памятью, напомнила я. Морфеус почесал за ухом, задумчиво мурлыкнув. Отсутствие памяти мы уже определили. И похоже оно затрагивает все резервы, даже магические. И все же я оставлю предположение, что наш Арк ⁇ ребенок. Я не чувствую себя ребенком, возмутился дракон, а вместе с ним и я, ощутив волну досады за чешуйчатого. Арк своими действиями совсем не походил на малыша или подростка морфиус открыл пасть, чтобы что-то высказать, но тут за окном раздался тихий, едва различимый шелест, словно осторожный ветерок прошелся по листве. Но деревьев рядом с нашим окном не было. Мы все замерли. Даже тпру, возившаяся у шкафа, ровно и по цвету, расставляя учебники, остановилась. Я поднялась с кресла и подошла к окну. Едва я распахнула шторы, как от стекла шарахнулась светлая размытая тень, не позволяя рассмотреть себя — и растворилась в стене соседнего дома. «Это что такое было?» удивленно спросила я, распахнув окно, чтобы лучше рассмотреть улицу и ту самую стену, в которой только что исчезло видение. Морфиус, уже успевший запрыгнуть на подоконник, фыркнул. «Призрак. И, судя по всему, человеческий. Кажется, нас пытались подслушать. Странно, что он так свободно разгуливает в пределах города. В наше время таких отлавливали и отправляли в земли высшие» то есть отпевали со всеми почестями и вперед, в мир иной. Любопытно, что он здесь выслушивал? «А призвать и спросить нельзя», — подал голос дракон. «Есть службы, которые занимаются отловом». «Вдруг это злой призрак, и он нападет на нас ночью», — нахмурилась я. «Как по мне, появление призрака вряд ли сулит что-то хорошее. По крайней мере, в моем мире они не появляются просто так. И это скорее предзнаменование чего-либо дурного». «В нашем тоже», — подтвердил фамильяр и нервно передернул ушами. «Теоретически его можно призвать и успокоить. Но пока мы не умеем взаимодействовать с призраками, можно вызвать службу некромантов бытовиков они бы его изловили. Хотя, уверен, городской радар уже засёк это явление и уберет его без нашего вмешательства. А что касается проникновения в дом, не переживай, Луна. Жилище твоей бабушки надежно защищено». Ни нежить, ни призраки, ни кто-либо другой не могут войти без разрешения хозяйки дома, то есть твоего. И услышать что-либо вне стен тоже невозможно. «Для чего такая сильная защита?» — удивилась я. Морфеус вздохнул. «Твои родители все же темнокровые, и бабуля очень боялась, что они могут прийти за тобой. Оттуда и меры предосторожности». Кот едва успел договорить, как где-то внизу раздался тихий звонок. «Вечер незваных гостей продолжается» хмуро протянул дракон. «Учитывая, что я никого здесь не знаю, такие гости очень озадачивают», заметила я, направляясь из кабинета. Морфиус, недовольно сощурившись, двинулся следом. В прихожей он запрыгнул на тумбу и на секунду приложил лапу к мордочке, давая понять, чтобы мы не выдавали, что он не просто кот. Я кивнула и открыла дверь. За порогом стоял темноглазый мужчина лет 50. Он был в поношенном сером плаще, слегка сутулый, с легкой щетиной на худощавом лице и натянутой улыбкой тонких губ. Добрый вечер, начал визитер, чуть склонив голову и изучающе рассматривая меня, а затем быстро затараторил. Вы, конечно, удивлены, ведь вы меня не знаете. Но как только я услышал, что внучка Изабеллы Селестры вернулась, сразу поспешил выразить свое почтение. Меня зовут Рауль Зайтерс, и я был другом вашей бабушки. Он сделал шаг вперед, но словно натолкнулся на невидимую стену и отпрянул назад, вопросительно смотря на меня. «Другом?» — переспросила я, не скрывая подозрительности, и нахмурилась, внимательно разглядывая гостя. Узкие бегающие глаза не внушали мне никакого доверия. «Да, очень близким другом», — продолжал мужчина, делая вид, что не заметил моего тона. Однако его натянутая улыбка дрогнула, когда я сделала шаг назад, не приглашая его войти. «И я уверен, что вам может понадобиться помощь». «Помощь», — удивилась я. Визитер торопливо закивал, став похожим на болванчика, которого нечаянно толкнули. «Вы же совсем не знаете города, и его правила у вас огромный пробел в знаниях. Я могу стать вашим проводником и первым учителем, но почему мы стоим на пороге? Позвольте войти». Его голос был приглушенным, слишком гладким, но я кожей ощущала исходящее от незнакомца давление. У меня даже в висках застучало от какого-то странного внутреннего сопротивления. «Мы его не знаем», — тут же произнёс дракон. «Впускать неизвестных в дом я бы не стал». «Он выглядит слишком странно», — добавила я про себя, заметив, как Рауль украдкой пытается заглянуть в прихожую. Позади меня недовольно замурчал Морфеус. «Простите, но я вас не знаю», — произнесла я максимально вежливо. «И я не привыкла впускать в дом незнакомцев. А знания я получу в академии. Я уже поступила». Мужчина растерянно почесал затылок, его натянутая улыбка слегка дрогнула. «Вы поступили в академию?» Удивление в его голосе было слишком явным, будто эта новость сбила его с толку. Но он быстро вернул себе самообладание, вновь изобразив улыбку. «Да, конечно. Чего это я? Академия, вы правы. В академии вас научат куда лучше, чем я». Он потер морщинистые руки и добавил. «Вы извините меня за вторжение. Я просто хотел познакомиться. Что ж...» Тогда приглашаю вас в исторический музей Элестии. Я мог бы показать вам много интересного, того, что касается истории страны. Я хранитель музея. Уверен, вам будет интересно, а мне приятно пообщаться с внучкой такой великой ведьмы». «Как-то слишком слащаво он поет! настороженно выдал Арк в моей голове, и я с ним была абсолютно согласна. «Постараюсь заглянуть, когда у меня будет время», ответила я уклончиво, в очередной раз подметив взгляд, которым визитёр продолжал ощупывать прихожую за моей спиной. Он все еще топтался на месте, и мне стало не по себе. Внезапно дракон, не выдержав, моим голосом резко произнес: «Всего наилучшего!» И прежде чем я успела опомниться, захлопнул дверь прямо перед носом гостя. На мгновение я застыла, осмысливая случившееся а затем повернулась к Морфеусу, который сидел на тумбе и озадаченно изучал меня. «Как-то не слишком прилично вы попрощались, хотя, признаюсь, мне этот тип не понравился», — начал он, но его перебил дракон. «Он явно что-то вынюхивал. Вы видели, как он смотрел в дом? Мне совсем не внушают доверия такие друзья». «Согласен», — протянул Морфеус, задумчиво потирая лапы усы. «Что-то я не припоминаю о нашей бабуле, знакомых среди хранителей музеев». Более того, она всячески старалась избегать контакта с такими личностями. У нее было много секретов, и она явно не собиралась ими делиться с хранителями истории Элистея. «А вам не кажется странным, что вокруг нашего дома начали появляться призраки и подозрительные личности?» — насторожно поинтересовалась я. Морфеус спрыгнул с тумбы и направился к лестнице. «Пожалуй, я постараюсь связаться со своими давними знакомыми фамильярами, узнаю, что сейчас происходит в закоулках города, о чем не пишут в новостях. Я давно здесь не был и вижу, что многое изменилось, и мне все это очень не нравится. Заодно поинтересуюсь, не слышали ли они о пропавших драконах. Может, что-нибудь и вы ищу. А вам, молодые люди...» Кот стрельнул на нас взглядом, и в его голосе появилась уже привычная наставническая нотка. Я бы посоветовал ложиться спать. Утро вечером мудренее. Завтра будет долгий день. Я согласно кивнула и пошла следом за фамильяром. По пути я заглянула в кабинет и прихватила учебник. Арк решил учиться по ночам, я не собиралась ему мешать. Я уже переодевалась в ночную рубаху, когда меня вдруг осенило. На секунду я даже замерла, раздумывая и чувствуя, как дракон во мне притих. «Скажи, Арк, почему ты мне соврал?» — спросила я, направляясь к кровати. «В чем? осторожно поинтересовался Чешуйчатый. «Когда я впервые спросила, чувствуешь ли ты мое тело, ты сказал только мысли, но потом...» Чешуйчатый тяжело вздохнул, перебивая фразу. «Кажется, я объяснил, что не хотел тебя смущать». «Мог бы и дальше не признаваться?» — усмехнулась я, заползая под одеяло. «Мог», — задумчиво произнес дракон. «Но после произошедшего в академии, я думаю, ты сама бы догадалась со временем». «А что ты еще скрываешь от меня?» — напрямую спросила я. Впервые с момента его подселения меня пронзило осмысление. «А ведь он может читать мои мысли, а я его нет. А значит, я совершенно не знаю того, кто поселился в моей голове». Дракон помолчал, явно вслушиваясь в меня, и тихо произнес: «Ничего, что могло бы навредить тебе, Луна. Здесь я абсолютно честен. Посмотрим» подумала я точно знаю что он это услышал. Сон неожиданно быстро накрыл меня, едва я закрыла глаза, как тут же отключилась.